Часть третья. Практика. Глава первая. Как запоминать лица. Рисунок смотрите в приложении PDF. Все мы по-разному запоминаем лица людей. И зачастую это происходит бессознательно. Кто-то для того, чтобы запомнить лицо человека, должен сначала неоднократно его увидеть и пообщаться, чтобы в дальнейшем узнать его. Существуют и такие люди, которые могут забыть лицо хорошо знакомого им человека, хотя и не видели его всего пару лет. А есть такие, кому достаточно и один раз мельком увидеть человека. Данная способность хорошо развита у сотрудников специальных органов, вахтеров, а также бабушек, сидящих около подъезда, которые обсуждают всех проходящих мимо, то есть у тех, кому требуется постоянно взаимодействовать с людьми, им попросту необходимо помнить и при встрече сходу узнавать тех, с кем они видятся. Я считаю, что это замечательный навык, ведь новый знакомый будет очень рад тому, что вы с легкостью узнаете его, неожиданно увидев в каком-нибудь месте, а особенно если вы сможете вспомнить какие-то факты о нем и то, О чем с ним можно поговорить? Отсутствие такого навыка может привести к тому, что ваш знакомый обидится на вас, если вы не узнаете его. Если посмотреть на все это с точки зрения науки, то отсутствие способности запоминать лица говорит о том, что человек не способен пользоваться определенной частью головного мозга, гиппокампом, отвечающим за распознавание внешности тех, с кем ему приходилось встречаться. «Гиппо что?» – спросите вы. «Да, я знаю, что это вы пока что не запомните, но ничего, позже мы это исправим». Зачастую люди только смотрят на других людей, но не видят их, как бы странно это ни звучало. Многие даже не смотрят в лицо, а стараются отвести свой взгляд в сторону. Лица людей, с которыми они встречаются, им не интересны, и поэтому они не уделяют им достаточного внимания. А если у вас слабая заинтересованность, то и внимательность будет слабая, поэтому и ваше запоминание будет не в полную силу. Если вы нацелены развивать в себе эту способность, то для начала вы должны приступить к изучению личности – проявляя к ней интерес и обращая внимание на лицо человека. Шаг 0. Как бы это странно ни звучало, это посмотреть на лицо человека. Шаг 1. Проявить интерес к человеку, с которым вы разговариваете. В этом шаге важно максимально много узнать о собеседнике, его интересах, месте работы, занятиях, и чем ярче будет ваша визуализация его деятельности, тем будет лучше. Шаг второй. Необходимо внимательно изучить лицо человека, с которым вы так или иначе сталкиваетесь. Отмечайте для себя форму головы, тип лица, брови, губы, расположение глаз и тому подобное. Всё дело в том, что у вас изначально маленький активный словарный запас. Да, как ни странно, именно словарный запас. Вы не можете подобрать оригинальное определение для описания отличия этого человека. Об этом сейчас еще поговорим. Шаг третий. Связать его деятельность с отличительной частью его лица. На самом деле, запомнить лицо не так-то просто даже хорошему мнемотехнику, потому что сложно обозначить систему координат, на основании которой будет происходить запоминание. Мнемотехники мне возразят, ссылаясь на то, что есть такая дисциплина, как запоминание имен и лиц. Но дело в другом. Если будет дисциплина, в которой будут запоминаться только лица, например, показано сто лиц людей, их надо запомнить, а потом на картинке с тысячью человек необходимо найти эту сотню, Я скажу вам, что результат мнемотехника не сильно будет отличаться от результата обычного человека. Попробуйте даже сделать это самостоятельно. Например, опишите черты лица вашего друга, не используя описание прически и формы головы. Я думаю, что вы уже удивились, как мало сможете на самом деле вспомнить, хотя при встрече вы обязательно его узнаете. Но у меня для вас есть несколько рекомендаций, которые в том числе помогут вам научиться запоминать лица. Посмотрите на первого, кого встретите, и подметьте для себя, какой у него рост, какой у него лоб, как выглядят его брови, какую они имеют форму и какого цвета, какой формы его нос, какова форма рта, маленькие или большие губы, Тонкие или пухлые? Есть ли у него борода? Или он гладко выбрит? Если это девушка, обратите внимание на ее макияж. Руководствуйтесь этим при встрече с любым человеком. Подмечайте для себя подробности его внешнего вида, будто вам необходимо составить о нем доклад, а ваша оценка зависит от того, с какой точностью вы опишете этого человека. Изученное таким образом лицо не вылетит из памяти, потому что вы уделили ему внимание. К тому же вы легко начнете подмечать внешние особенности лиц, так как будете заинтересованы в этом. Заинтересованность обеспечит вас четким пониманием происходящего, а впоследствии и приведет к желаемому результату. Затем старайтесь, чтобы у вас в воображении Проявлялись лица встречающихся вам людей, рисуйте их. Овладев умением воспроизводить лица в своем воображении, вы с легкостью сможете узнавать человека, даже спустя длительное время. Воссоздание же лица в воображении приравнивается к личной встрече с ним. Вы, вероятно, заметили, как легко запомнить и нарисовать мысленную картину, и как трудно вызвать перед внутренним взором лицо реального человека. Однако это исправит практика, и спустя несколько повторений вы с такой же легкостью припомните лицо человека, как и его фото. Чтобы было проще находить то, что нужно описывать, разделите лицо человека на разные группы по форме каждой части лица и каждой форме присвоите свой номер. Первое. Форма лица. Круглая, овальная, квадратная, вытянутая. Второе. Волосы. Вьющиеся, длинные, короткие, лысина. Третье. Брови. Густые, редкие, близко расположенные, монобровь нарисованные. Четвертое. Глаза. Узкие, большие, близко или далеко посаженные, глубоко посаженные, выпуклые. Пятое. Нос. Большой, маленький, низкий, длинный, с горбинкой, греческий. Шестое. Губы. Узкие, бантиком, большие, пухлые. Седьмое. Подбородок. Овальный, большой, маленький, острый, двойной. И так далее. Когда вы будете изучать лица, то вы уже непроизвольно станете быстро распределять их по группам, и оперировать одними и теми же словами. И чем больше вы знаете слов для описания черт лица, тем лучше у вас будет идти запоминание. Также вам может помочь в запоминании изучение физиогномики. Глава вторая. Как запоминать имена. Этот, как его? Ну этот, ну с Димой приходил тогда. Ну помнишь, у него еще куртка синяя. Да, Олег, точно. В предыдущей главе мы узнали, что люди с разным успехом способны запоминать лица, также дело обстоит и с запоминанием имен. Бывает такое, что некоторые не могут вспомнить имя уже знакомого человека, а иногда даже лучших друзей. Да, поверьте, существуют и такие люди. Я думаю, вы и сами когда-либо попадали в такую ситуацию, когда, увидев человека, «Не можете вспомнить его или ее имя и думаете. Сделаю вид, как будто я его не увидел». Представляете, подобная история произошла со мной буквально этим летом. Я захожу в автобус номер 135, который движется по маршруту от города Улан-Удэ до поселка Звездного, в котором я жил, пока учился в школе. И вижу своего старого знакомого. Мы с ним не виделись года четыре. И я вижу, как он делает вид, будто меня не заметил. Возможно, он просто не хотел со мной общаться, но растерянность и испуг в его глазах я увидел. А кто-то, наоборот, обладает феноменальным навыком по запоминанию, если не абсолютно любого, то почти каждого человека, с которым когда-либо виделся. У меня такое часто бывает». Порой на мои открытые уроки заходят ученики, которые обучались у меня в 2014 или 2015 году, и вы бы видели их удивление, когда я с легкостью обращаюсь к ним по имени или вспоминаю какую-либо их особенность. Данная способность поможет вам добиться успеха в общении с людьми, как уже неоднократно помогала многим известным личностям. Ранее я рассказывал вам о людях с выдающимися способностями, но есть еще те, о чьей феноменальной памяти на имена ходят легенды. Наполеон Бонапарт был обладателем потрясающей памяти на лица и имена. Данный факт заставлял солдат еще больше уважать его. Александр Васильевич Суворов, Александр Македонский, Аристотель также были обладателями феноменальной памяти на имена. А про Перикла современники говорили, что он мог спокойно назвать всех граждан Афин по именам. Почему это умение так помогает в достижении успеха? Все на самом деле достаточно просто. Представьте, вы встречаете своего старого клиента или человека, с которым вы познакомились на одной из конференций, и вдруг вы обращаетесь к нему по имени. Конечно, у вашего собеседника возникает впечатление, что вы о нем помните, думаете, а самое главное, ему кажется, что он вам не безразличен. Самое интересное, что никакого сверхбольшого секрета в запоминании имен нет. Но люди, которые имеют возможность легко и быстро запомнить, а потом в нужный момент вспомнить имя, имеет у себя в рукаве достаточно сильный козырь, который поможет расположить к себе окружающих. Память на имена можно развивать так же, как и любой другой навык мнемотехники. Прежде чем мы начнем учиться правильно запоминать, давайте разберем основные ошибки. Скорее всего, вы слышали, что для того, чтобы запомнить имя человека, его необходимо проассоциировать с каким-нибудь знакомым, либо повторить несколько раз, либо обращаться к человеку по имени в процессе разговора. Несомненно, все правильно, но тут есть «но», причем не одно. Существует ряд ошибок, которые допускают абсолютно все, иногда даже весьма опытные мнемотехники. По этой причине... Для начала я хочу обратить ваше внимание на эти ошибки. Первая ошибка – невнимательность. Мы не обращаем внимания на имя человека. Мы знакомимся с человеком, называем свое имя, но пропускаем мимо ушей имя собеседника. Вторая ошибка – самонадеянность. Когда нам человек представляется, мы обращаем внимание, что его зовут Саша. то есть имя нам кажется простым, обычным, мы думаем, что оно и так легко запомнится, а потом через 15-20 секунд осознаем, что оно вылетело из головы. Третья ошибка. Неправильная связка. Некоторые, чтобы запомнить имя человека, пытаются вспомнить другого человека с таким же именем. То есть человек представляется, меня зовут Сергей, И вы вспоминаете знакомого Сергея, но на самом деле это ровным счетом ничего не дает, так же, как и вспоминание человека, похожего на данного. Потому что нужно связывать и визуализировать. Подробнее поговорим об этом далее. В итоге все эти ошибки приводят к тому, что мы попадаем в неловкие ситуации. Мы начинаем оправдываться. «Ой, у меня плохая память на имена, повтори, пожалуйста, еще раз», и тем самым создаем замкнутый круг. Мы говорим, что у нас плохая память, и начинаем еще хуже запоминать. И ведь собеседник может обидеться на то, что мы называем его, например, не тем именем. Я знаю людей, у которых начинались сложности по работе, Из-за того, что они при общении с начальником, на собеседованиях, на переговорах с другими людьми, важными клиентами, забывали их имена или называли их неправильно. Такое встречается и не так уж редко. И сейчас я вам дам одну очень простую и эффективную технику запоминания, которую я называю «уже знаю». Давайте разберем ее алгоритм. Шаг первый. «Услышать имя человека». Перефразирую. «Не пропустить имя человека мимо ушей». Шаг второй. «Мы вспоминаем знакомого нам человека, потому и техника называется «уже знаю». Можно знаменитого человека с таким же именем». Шаг третий. «И этих двух людей мы объединяем в яркую, интересную, необычную картинку». То есть мы представляем человека – с которым мы только что познакомились и вспоминаем знаменитого человека и их соединяем в любое интересное действие, в любой интересный сюжет. Это самый важный шаг, который обычно никто никогда не делает, но это ключевой шаг. Например, у нас есть Олег. Итак, шаг первый. Мы узнали имя, так как прочитали. Думаю, тут вы его точно не пропустите. Шаг второй. Мы ищем знакомого нам Олега или знаменитого Олега. Я возьму для примера Олега Газманова. И шаг третий. Надо объединить этих двух Олегов в одну картинку. Представим, что наш собеседник Олег забирает у Олега Газманова рубаху или шинель. И теперь эту картинку нужно удерживать в воображении примерно секунд десять, Когда вы натренируетесь, уже можно будет эту картинку представлять 5-7 секунд. Но для начала задача 10 секунд. При этом действие может быть абсолютно любым. Главное, чтобы оно вызывало у вас какие-то эмоции. Второй пример. Надо запомнить Ольгу. Мы вспоминаем, например, Ольгу Бузову. И далее мы этих двух девушек объединяем в яркую, интересную картинку. Например, Ольга Бузова дерется с вот этой новой знакомой Ольгой. И удерживаем эту картинку в воображении тоже около 10 секунд, но не дольше. Я хочу здесь подчеркнуть, что не обязательно представлять именно знаменитых людей, но я делаю акцент... на знаменитых людях, потому что тогда картинки получаются более интересные, живые. Но вы также можете использовать своих родственников, друзей, коллег по работе, то есть любого человека, который сразу приходит вам на ум при упоминании этого имени. Но самое главное здесь не просто представлять человека с таким же именем или похожего человека. Здесь важно представить человека, с таким же именем и соединить его в яркую, интересную картинку с новым знакомым. Это самый важный, ключевой шаг. Давайте потренируемся. Напишите ваши ассоциации на имена. Александр, Алексей, Денис, Андрей, Константин, Иван, Павел, Сергей, Алена, Алла, Анастасия. Ангелина, Варвара, Елена, Кристина, Людмила. Молодцы, я рад, что вы написали свои ассоциации к именам, но, возможно, у вас было такое, что имя знакомого вам человека или известного человека сразу на ум не приходило. В этом случае можно имя человека ассоциировать с созвучным словом. Например, Сергей, серьга, Людмила, в руках мыла, Кристина, Крестик и так далее. Давайте усложним задачу. У нас есть 24 лица, людей и их имен. Ваша задача – запомнить имя каждого человека. Для этого поставьте таймер на 5 минут. К каждому имени придумывайте ассоциацию. И эту ассоциацию связывайте с лицом человека. Приступаем. Фотографии смотрите в приложении PDF. А что делать, если в помещении или при знакомстве есть два и более человека с одинаковыми именами? Как быть в данном случае? По сути, мы делаем все то же самое, только здесь мы уже несколько человек объединяем в одно действие. Они могут, например, вместе читать книгу, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Скорее всего, эти люди у вас будут находиться Все в одном помещении. Например, на сцене, в комнате, в каком-нибудь гараже, где угодно. Сейчас вы попробовали находить ассоциации на имена, чтобы лучше запоминать имена людей. Регулярно практикуйте это, и вы добьетесь стопроцентного результата. Но если у вас уже сейчас хороший результат, это тоже здорово, в любом случае вы молодцы. Также я хочу рассказать о плюсах и минусах данной методики запоминания человеческих имен. Потому что в моем арсенале много техник для запоминания имен людей, которые закрывают все цели. Но в рамках старта развития своей памяти уже неплохо освоить хотя бы одну технику. Главный плюс этой техники в том, что она проста в освоении. Я достаточно быстро вам ее объяснил, и вы уже попробовали сразу ее применить на практике. Это отличает ее от других техник, которые чуть сложнее в освоении и требуют подготовки. И эта техника эффективна для запоминания имен 20-30 человек и, возможно, даже немного больше. Но на практике я неоднократно убеждался, что при запоминании до 30 человек данная методика отлично работает. Минус данной методики в том, что она не дает возможности запоминать незнакомые имена и имена, которые мы встречаем первый раз в жизни. Для этого я использую другие подходы для запоминания имен людей. С помощью этой методики нельзя запоминать имена, фамилии, и отчество, и также сложно запоминать 50 или 100 человек. Также важно понимать некоторые нюансы использования данной технологии. Во-первых, для запоминания выбирайте первый образ, который вам приходит в голову, то есть первого вспомнившегося человека с таким же именем, так как он будет самый явный, а значит, лучший для запоминания. Не нужно перебирать всех людей, вспоминать абсолютно всех с таким именем, кого вы встречали в жизни. Важно вспомнить одного человека с таким же именем и уже соединять его с вашим новым знакомым ярким действием. Именно ярким, чем действие это будет необычнее, тем оно лучше сохранится в вашей памяти. Поэтому я делаю акцент на том, что нужно придумывать яркие, необычные действия. Во-вторых, я не рекомендую всем подряд рассказывать, как вы запоминаете их имена. Иначе кто-то может вас не понять. Что вы ему расскажете? Что вот я представляю, тут ты с кем-то дерешься или ты упал лицом в грязную лужу? Людям это может показаться странным. Но в вашей голове может твориться все, что угодно. Главное, чтобы этот процесс был яркий, интересный. Хотя иногда ассоциации к имени можно сделать комплимент собеседнику. Если вы будете всегда находить ассоциации, то вам не составит труда запомнить фамилию. К примеру, у вашего нового знакомого фамилия Козлов. Ее легко запомнить, подумав всего лишь о Козе. В природе существует множество фамилий, которые происходят от названия животных, например, такие как медведев, волков, хомяков, уткин, тетерев, бобров, зайцев, стрижов и так далее и тому подобное. Также по ассоциации можно легко запомнить фамилии, связанные с какой-либо профессией или родом деятельности – кузнецов, токарев, сапожников и тому подобное. Такому же правилу подчиняются и фамилии, образованные от растений – розов, осинов, малинин, а также фамилии, произошедшие от имен и так далее. На самом деле в мире существует великое множество фамилий, которые можно с чем-то или кем-то ассоциировать. Так пользуйтесь этим, чтобы запомнить их. Однако все без исключения ранее упомянутые способы в наилучшем случае могут лишь посодействовать запоминанию. Оптимальный же подход – это стать внимательней, быть внимательней к фамилиям, именам тех людей, с которыми вы встречаетесь и знакомитесь. И тогда вы приучите свой мозг сохранять их на подсознательном уровне. Направляйте свой интерес на имя собеседника – и сохраняйте его в памяти. Далее пытайтесь связать имя с внешним видом или поведением его обладателя. Мне, к примеру, знаком один человек, который по непонятным мне причинам всегда видел взаимосвязь между носом и фамилией. И его мозг был удовлетворен подобной связью и сохранял фамилии с легкостью. Результатом всего этого было то, что при виде носа У него в голове всплывала фамилия обладателя этого носа, и наоборот, при мысли о фамилии, появлялось изображение носа. Распрощавшись с человеком, постарайтесь как можно четче у себя в голове прорисовать его внешний вид и свяжите его с фамилией. Инициируя интеллектуальный образ некого гражданина Петрова, которого вы только что видели, Повторите несколько раз про себя «Петров, Петров, Петров», как бы представляя его себе. Результат будет скорым. Вы сразу начнете замечать, что данные упражнения вызывают у вас интерес к фамилии вашего собеседника, а, следовательно, для вас не составит труда запомнить ее. Также, чтобы вспомнить человека – можно вспомнить место встречи с ним и обстоятельства, при которых произошла встреча и тому подобное. Проще говоря, вы переноситесь в воображение туда, где происходила встреча, и повторно проживаете в голове этот момент. Данным образом у вас получается как бы познакомиться с человеком заново, просто вспомнив упущенное из памяти имя, которая возвращается с помощью данных манипуляций. Внимание и тренировки – это ваш главный помощник в приобретении данного навыка. Нужно только осознанно подходить к обучению, практиковаться каждый раз, когда видите даже знакомого вам человека. Да, даже уже знакомого вам надо выработать навык быстрого поиска этой ассоциации. Я уже упоминал известный многим факт, если при знакомстве с человеком повторить его имя вслух, то это поможет хорошо запомнить его. Да, это поможет, если вы выполнили те действия, которые я описал выше. Это связано с тем, что при произнесении имени вслух вы задействуете свой речевой канал, и это дополнительно стимулирует ваше запоминание. Многие совершают такую ошибку – они не подвергают анализу имя человека, с которым только что встретились. Они не позволяют имени закрепиться в своей памяти, так как их интерес целиком направлен на внешний вид человека, его поведение, действия, а зачастую даже не на собеседника, а на самого себя. Поэтому многим сложно вспомнить имя. Все эти методы действенны только лишь в определенных или непредсказуемых случаях. Основным и самым лучшим методом является проявление интереса к именам. Подвергайте анализу, осмысляйте, повторяйте их, и вы заметите, как ваш интерес повлияет на запоминание имен, а впоследствии и легкое их воспроизведение в памяти.